Глава 22 Прошло чуть больше часа, был еще не очень поздний вечер, но все вымотались и устали, а листок бумаги в блокноте Льва Ивановича так и оставался чистым. Гуров с Екатериной перебрали и отвергли массу вариантов, но так и не пришли к однозначному выводу. Вернее сказать, он напрашивался сам собой. Похоже было на то, что смерти Екатерины Строгановой никто не желал. «Или же она сама никак не могла догадаться, кто и почему хочет ее убить?» «Это просто какой-то кошмар. Наверное, я плохо соображаю, никак не могу сосредоточиться, но затрудняюсь предположить, кто и почему мог желать мне смерти», — сказала она. «Так, давайте немного успокоимся и пройдемся еще раз по всем пунктам», — предложил ей Лев Иванович. «Давайте. На работе я никого не подсиживала. Более того, людей, желающих занять мою должность, на самом-то деле не так уж и много». Нагрузки у меня порой бывают адскими, а ни денег, ни славы в конечном итоге не предвидится. В кастинге актеров я, конечно, принимаю участие и к моему мнению прислушиваются, но по большому счету там и кроме меня есть кому решать, какой актер в итоге получит ту или иную роль. Так что за прошлые обиды мстить мне некому, да и новых кастингов мы давно не проводили. Ведь второй сезон сериала пока еще в производстве, а там основной состав почти полностью остался неизменным. Ссоры и склоки у нас на работе, конечно же, случаются, но это так, мелочи, поорали и забыли. Так, хорошо, профессиональную деятельность отметаем. Давайте пойдем дальше. На момент знакомства с мужем мы оба были свободны, как ветер. Так что озлобленных бывших и разных амурных разборок в нашей жизни не было. В супружестве мы друг другу не изменяли, побочных детей не нажили, как, впрочем, и законных. Разумеется, отношения наши были непростые. Потом муж долго болел, умирал от рака. Его последние годы дались мне очень тяжело, как морально, так и физически. Так что я, в отличие от своей сестры, раз и навсегда завязала с этим хобби – выходить замуж. А как же увлечения или романы? Да знаете, люди очень сильно переоценивают все эти страсти-мордасти. Я лучше с книжкой хорошей на диване поваляюсь. удовольствие не меньше, и она никогда меня не разочарует. В ней что не так будет, концовка, например, не понравится, то всегда можно купить другую. Квартира вам досталась от мужа? «Да, кроме того, хорошая мебель, достаточно потасканная машина, которую я сразу продала, и довольно приличная дача в Подмосковье. Еще скромный счет в банке, вернее, он у нас был общий. А может быть, кто-то из родни мужа претендовал на имущество или некоторую его часть? Женат он прежде не был, детей не имел, родители мужа умерли, отец задолго до нашего с ним знакомства, мать, когда мы уже были в браке, братьев или сестер у него не было». «А дяди или, может быть, тети?» «Был дядя по отцу, жил где-то под Новосибирском, но они практически не общались. По крайней мере, я его никогда не видела, думаю, он давно уже умер. У дяди были свои дети, но даже муж с ними не был знаком. Разумеется, они никак не могли претендовать на наследство». «Это в обход вас, а после вашей смерти?» «Тоже маловероятно. У меня были свои наследники, мать и сестра», вполне резонно возразила Екатерина. «Какие-то серьезные конфликты, иски, суды, претензии. Нет, ничего подобного. Неудачные финансовые сделки, такие, в которых вторая сторона могла счесть себя пострадавшей. Нет, за эти годы никаких крупных сделок я не совершала. Разве что старое авто мужа продала, но сразу предупредила покупателя, что это ржавая корыта, да и много денег не запрашивала. Так что мы остались вполне довольны друг другом. Может, кто-то пытался ваш дачный участок приобрести, а вы отказали?» нет Женщина отрицательно покачала головой. Никаких предложений такого рода мне не поступало. Не мог же кто-то захотеть убить меня из-за дачи, даже не предложив ее вначале продать. Ведь после моей смерти она досталась бы моей родне, маме и сестре. Значит, заполучить этот участок, кто бы то ни было, могли бы все равно лишь после его покупки. Гуров согласно кивнул и собирался спросить что-то еще. Но в этот момент зазвонил телефон Екатерины. Она извинилась и взяла аппарат. «Слушаю вас». Льву Ивановичу и Марии, сидящим поблизости, было прекрасно слышно, что именно говорит собеседник женщины. «Добрый день. Вас беспокоит и службы занятости «Вершина». Вам подработка нужна?» Ответ Екатерины был незамедлительный, будто заранее отрепетированный. «Нет, понимаете, я никак не могу позволить себе подработки. Вы там пометьте у себя в базе данных. Меня ведь санитары всего лишь на два часа в день отпускают. Остальное время я нахожусь в помещении с решетками и в смирительной рубашке». «Скоро доктора обещают инъекции добавить, так что я никак не могу с вами сотрудничать, уж простите». Все это она произнесла вполне серьезным, даже извиняющимся тоном, с выражением сильной озабоченности в голосе и на лице. Собеседник Екатерины то ли испугался, то ли растерялся. По крайней мере, он мгновенно, без всяких объяснений, прекратил разговор. Мария рассмеялась и заявила. «Дорогая, да у тебя самой, оказывается, талант актрисы имеется, да еще какой». «Да, забавный вышел экспромт сказал Лев Иванович. «Это со злости, потому что достали они уже меня так, что просто сил никаких нет». «Вот вы скажите, что за придурки?» — в сердцах выдала Екатерина. «Звонят иной раз на протяжении практически целых суток, и ведь все больше со всякой ерундой. Предлагают скидки в разных магазинах, которых я никогда не посещала и не собираюсь. Заявляют, что я выиграла в розыгрыше призов, получила нежданную скидку на ремонт квартиры, причем называют мой адрес, видимо, по каким-то базам его пробивают». Кроме того, предлагают что-то купить, поменять окна и застеклить балкон. При этом никого особо не напрягает, что я все давно поменяла и застеклила. Теперь уже и работу предлагать начали. Это вполне могут быть мошенники. С подобными звонками нужно быть аккуратней. Очень важно помнить, что никому из посторонних людей, ни при каких обстоятельствах, нельзя сообщать свои персональные данные или переводить деньги. Да знаю я, Лев Иванович, мошенники могут закидывать эти предложения будто удочку. А вось рыбка попадется. Понимаете, что тут самое противное? Блокировать номер или заносить в черный список не имеет смысла, потому что в следующий раз эти деляги позвонят с другого. А я не могу на вызовы не отвечать и на беззвучный режим телефон ставить. Мне постоянно кто-то звонит по работе. Быть на связи – одна из моих основных обязанностей. Процентов 40 моих абонентов звонят именно с неизвестных мне номеров. А мне часто звонят из каких-то малоизвестных банков, предлагают заем или заверяют в том, что мой кредит одобрен. Хотя я сама брать ни у кого ничего не собиралась и не оставляла никаких заявок», — добавила Мария. «Ой, и не говори, эти тоже достали. Скоро они прямо как продавцы в 90 девяностых по квартирам начнут ходить и навязывать свои кредиты». «С этими звонками нужно тоже быть осторожней. Под подобными вывесками сплошь и рядом зачастую скрываются мошенники», — снова вставил Лев Иванович. «Разумеется». Зачастую на их удочку попадаются самые незащищенные, наивные люди. Например, подростки или пенсионеры. Да и вообще все, кто верит в бесплатный сыр или плохо ориентируется в современной действительности. А ведь моя сестра была очень хорошим юристом. Поэтому я знаю наизусть все схемы обмана, включая те, которые появились совсем недавно, и всегда готова дать отпор особо назойливым гадам. Но знаете, самое противное тут то, что вас вполне могут доставать из настоящего государственного банка с лицензией. «Надоедать на протяжении многих лет хуже назойливых мух. При этом вы не имеете никакого отношения к этой конторе, не брали там кредит, не выступали поручителем. Я лично прошла через подобную эпопею. Это был настоящий дурдом и вынос мозга. Ох, как достали меня эти неофиты. Просто сил нет и цензурных слов, одни выражения, причем сплошь матерные. Столько сил и нервов стоила мне эта история. Простите, Екатерина Михайловна, вы можете прояснить этот момент?» «Почему неофиты?» – осведомился Гуров. «Это я их так окрестила со злости. Галка величала своего телефонного преследователя маньяком. Я этих ненормальных звала неофитами. Тот банк, в котором все они работали, назывался Последователь». «А можно поподробнее?» – осведомился Лев Иванович. «Чего конкретно сотрудники этого банка могли хотеть от человека, который не брал кредит и вообще не являлся клиентом данного заведения?» «Это была настоящая детективная история», которая тянулась несколько лет. Так что рассказ будет долгий, заявила Екатерина. Ничего, нам всем нужно отвлечься перед сном, сбросить напряжение. Мне лично это и правда очень интересно, особенно если детективная история закончилась недавно. Да, месяц-полтора, не больше, сказала Екатерина и сразу же приступила к рассказу. Началось все банально, с телефонного звонка. На проводе была женщина, судя по голосу, молодая. Она спросила, знаком ли мне человек по имени Крупьяк Вячеслав Петрович. «Вы даже имя, отчество и фамилию запомнили?» «Да, и сейчас вы поймете, почему так вышло. Я потом слышала их не раз и два. А тогда была в каком-то очередном рабочем забеге рысью, поэтому сразу не сообразила и рассеянно ответила, что мне нужно подумать. Может, я и знаю этого человека. Тут стоит пояснить, что у меня действительно бывает масса контактов в течение одного рабочего дня. Причем зачастую...» Я потом с этими людьми больше никогда не встречаюсь. Я уже не говорю о том огромном количестве всяких личностей, с которыми я работаю на постоянной или временной основе, но достаточно долгий срок. Мне вполне может позвонить кто-то со студии и спросить, знаю ли я того или иного человека. Так что этот вопрос меня особо не удивил и сразу даже на уровне подсознания не царапнул. Я не подумала, что пора мне насторожиться. Девушка в ответ промямлила что-то настолько невнятное, что сейчас я уже и не воспроизведу те ее слова. Но пока она говорила, я отвлеклась от своих дел, и теперь только буквально спиным мозгом почувствовала, что здесь явно нечисто Пока это особо не отключилось, я спросила, кто она, откуда звонит и вообще с какой целью интересуется. Барышня представилась, имя я, разумеется, не запомнила, и сказала, что является представителем банка-последователь, а этот самый крупьяк собирается взять у них кредит. Заметьте, что даже после того, как я стала задавать вопросы, Девушка не сказала, что данный тип указал меня как поручителя, и не называла моего имени. Кстати, на последний пункт я и сама в запале тогда не обратила внимания. Что касается кредитов, то я, естественно, разбираюсь в этих моментах. Знаю, что с юридической точки зрения поручитель несет ответственность за заемщика, в том числе и материальную. То есть, говоря открытым текстом и нормальным языком, если человек взял кредит, не стал его выплачивать и вообще исчез с радаров, то банк начнет требовать эти деньги с поручителя, причем на совершенно законных основаниях. То есть к вам с подобной просьбой никто не обращался, стать поручителем не просил? Не просил, да и не мог. Прежде всего потому, что я бы послала буквально любого такого типа очень далеко и надолго. Были уже такие случаи в нашей среде, чего греха таить. Я про них, разумеется, слышала не раз. Устраивался к нам некий тип декоратором или рабочим сцены, месяц работал, набирал кредитов, а студии потом банки покоя не давали. Юристы наши месяцами разруливали эти вопросы. Ведь звонили люди из банков даже не на личные телефоны, а просто в отдел кадров, и там спрашивали, работает ли у нас такой-то субъект. Те отвечали, да, рабочий ведь официально устроился, а через какое-то время, нате вам, пожалуйста, получите пачку проблем. Ладно, с этим моментом понятно, что было дальше. Разумеется, я завелась с полоборота и сказала довольно резко дословно следующее – «Девушка, обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Я не знаю этого человека и не собираюсь за него ручаться. Если вам кто-то говорит обратное, то перед вами наверняка находится мошенник». «Что ж, вы поступили совершенно правильно. После этих слов оператор банка, которая делала звонки по телефонам предоставленным заемщикам, была просто обязана отказать ему в кредите. На этом должна была закончиться вся история?» «Ну да, разумеется». «Ага, я тоже так думала, наивная». Примерно с полгода, может немного больше, мне действительно никто не звонил. А потом как прорвало. Причем, знаете, как в старом анекдоте. Человеку звонят на домашний телефон и спрашивают Василия Петровича. Да так часто, что за целый день полностью выводят из себя. Потом этот же номер набирает какой-то мужик и говорит. Привет, я Василий Петрович, мне никто не звонил. Так и здесь, с той лишь разницей, что эти люди называли меня Олесей Ярославовной. В первый раз я, разумеется, слегка растерялась, и почти на автомате ответила собеседнике, что она ошиблась номером. Та уточнила, как давно у меня этот телефон. Я сказала, что уже много лет. Она извинилась и отключилась. Я подумала, мол, ладно, с кем не бывает. Но нет, не тут-то было. Через какое-то время все повторилось. Мне звонили, когда два, когда пять раз в день. Иногда этого не случалось несколько месяцев, а потом начиналось вновь. Обычно они не нарушали норм, оговоренных законом. Не звонили по ночам, в выходные или рано утром. Врать не стану. Но несколько раз, когда у меня начиналась работа с обеда или наоборот, съемки рано заканчивались, и я укладывалась дома, чтобы отдохнуть, меня будили эти навязчивые неофиты. Они дико раздражали меня и выводили из себя. И всегда называли вас Олесей Ярославовной? Да, постоянно. Но как вы поняли, что все это связано с крупьяком? Так беседа каждый раз варьировалась. Иногда они просто спрашивали Олесю Ярославовну, а порой уточняли, знаком ли мне крупьяк Вячеслав Петрович. Я, разумеется, сперва отвечала, что с таким человеком незнакома, а потом вспомнила тот самый первый звонок, и для меня все встало на свои места. То есть картина была примерно такая. Когда этот самый крупяк пришел в банк за кредитом, он указал номер телефона ответственного лица, то есть поручителя, буквально с потолка, первый попавшийся. Так уж вышло, что эта великая честь выпала на мою долю. Мне перезвонили, и я сказала, что этого человека не знаю. Но сотрудница банка по какой-то причине все же выдала наглецу кредит. Этот господин, разумеется, резко потерялся. Через некоторое время эти горе-работники начали набирать номер, указанный в их базе данных, то есть мой. Отсюда главный вопрос. Почему девушка выдала этому аферисту деньги даже после того, как поняла, что указанный телефон липовый? то есть принадлежит человеку, не имеющему отношения к заемщику, не являющемуся поручителем, имя которого указано в документах. Какой вы сделали вывод? Тот, который напрашивался первым сам собой. Сотрудница банка допустила служебную ошибку. Сначала выдала деньги и только потом стала звонить по номеру. Разумеется, она поняла свою ошибку, но не стала никуда сообщать. Молчала до той поры, пока эта ситуация не всплыла. Я даже допускала мысль, что та самая сотрудница могла уже уволиться или уйти в декрет. Да мало ли что, ведь времени прошло порядочно. «Что же вы сделали, когда все поняли?» – осведомился Гуров, ожидая продолжения истории. «Я тогда думала, что все поняла», – сказала Екатерина. «Но нет, ясно это стало позже. А пока я залезла в интернет, нашла головной офис банка и контактные телефоны, позвонила в кредитный отдел и все изложила его начальнице. Она обещала разобраться» после чего я успокоилась, наивно полагала, что все закончилось. Теперь в банке примут меры, проштрафившуюся девицу накажут, а меня наконец-то оставят в покое. Но нет, спустя несколько месяцев они опять начали меня доставать, причем их методы не отличались изобретательностью, все повторялось от раза к разу. Лишь однажды, кстати сказать, рано утром, мне позвонила истерично рыдающая девица и стала орать. «Олеся Ярославовна, это же вы!» Почему же вы врете, называете себя совсем другим человеком? И все так же по кругу. Это особо икало, вопила и, и по-настоящему истерила В буквальном смысле слова не давало мне ничего сказать. После того, как я полностью проснулась и проанализировала разговор, мне даже показалось, что это было сделано специально, например, под запись, чтобы кому-то доказать, что на проводе действительно Олеся Ярославовна. Она на самом деле врет, выдает себя за кого-то другого, когда ей звонят девушки из банка почему вы так решили. Во-первых, это был единственный раз, когда мне позвонили рано утром, чтобы гарантированно застать меня спящей и, как следствие, туго соображающей. Но со мной не просчитались. Мой мозг, благодаря издержкам профессии, включается в работу мгновенно. Меня запросто можно разбудить ночью и попросить перечислить сцены, отснятые за день. Я это сделаю по порядку и без запинки. Также отвечу и на какой-то другой, самый каверзный вопрос. Если я подскочила и открыла глаза, то полностью проснулась. важное то, что я постоянно вижу, как люди что-то изображают, играют роли. «Вы умеете чувствовать фальшь?» «Даже не так. Скорее я умею отличить постановочную сцену от настоящей жизни». «Вы понимаете, о чем я говорю?» Девушка была очень неплоха, но меня сразу царапнула мысль о том, что это постановка. За сумбурными воплями, издаваемыми вроде бы в запале, чувствовался редактор, который выверил буквально каждое слово. В силу всего вышеперечисленного, я смачно зевнула и спокойным тоном сказала девушке, что она явно переигрывает. Я всегда я, то есть Строганова екатерина Михайловна, и они умоются доказывать обратное. А вы всегда называли свое настоящее имя, когда по вашему номеру кто-то спрашивал Олесю Ярославовну? Да, разумеется. Ведь фамилии, имени, отчества недостаточно для достижения каких-то мошеннических целей. О других данных я по телефону никогда никому не скажу. Так что, называя свое имя, я ничего не опасалась. Понятно, что было потом. Я разозлилась, нашла телефон, только теперь уже горячей линии банка-последователь. Позвонила туда, снова повторила долгую историю с крупьяком кредитом и моим номером телефона. Там меня заверили в том, что приняли жалобу, рассмотрят ее в самое ближайшее время и оставили в покое довольно надолго, почти на год. Потом все пошло по-прежнему. Я снова звонила на горячую линию, только теперь уже не просто рассказывала историю, а буквально орала. Все так и продолжалось. Они отстанут ненадолго, а потом снова. Скажите, Екатерина Михайловна, а вам никто не предлагал подъехать в сам банк с личными документами, чтобы раз и навсегда прояснить эту ситуацию и вынудить сотрудников этого учреждения убрать ваш телефон из их базы данных? На горячей линии предлагали. Не в самый первый раз, но потом точно. Один молодой человек говорил об этом. Вернее сказать, он озвучил два варианта. Подъехать в банк или прислать письмо в кредитный отдел. Дал мне их электронный адрес. Похоже, что его не было в интернете. Я человек весьма занятой, поэтому выбрала второй вариант и отправила письмо. Но, разумеется, не стала прилагать к нему никаких копий своих документов. А таких товарищей можно ожидать буквально чего угодно. Вдруг через несколько месяцев выяснилось бы, что я взяла там кредит и не отдаю его. Так, понятно. Что в итоге? На некоторое время они от меня отстали, а потом все повторилось вновь. На горящей линии твердили одно и то же. Дескать, подъезжайте в банк и разбирайтесь. Что вы сделали? Понимаете, Лев Иванович, это все для меня очень сложно, почти невозможно. Судите сами. Нужно отпроситься с работы, взять документы и убить свободный день на то, чтобы кому-то доказать, что я не верблюд. Я с удовольствием посвятила это время уборке дома или банальному отдыху с книжкой, общению с родными в конце концов, когда ведь мы жили не вместе и виделись от случая к случаю. Да и вообще я и есть тот самый редкий специалист, которого сложно заменить на площадке даже на один день. Ведь нового человека нужно готовить, и все равно он не сориентируется и обязательно где-нибудь жутко накосячит. Главный режиссер в итоге все равно спросит с меня, да и потом еще сто раз припомнит так что отпрашиваться себе дороже. Серьезно, я когда ногу ломала, все равно работала. Даже на рентген или к врачу меня возили в перерывах между съемками. Так что я не отпрашивалась и в банк не ездила. Позвоню на горячую линию, поору, от меня отстанут, а потом дальше по уже устоявшейся схеме. «Но вы сказали, что прошли через эпопею. Значит, в итоге все закончилось, не так ли?» да конечно ответила екатерина Интересно знать, что именно вы для этого сделали. Однажды мне позвонила Елена Станиславовна, начальник кредитного отдела. Точнее, это была серия из четырех или пяти звонков подряд на протяжении нескольких дней. Раньше она вам не звонила? Не знаю, я сама звонила в кредитный отдел, но это было достаточно давно, и женщина, с которой я общалась, не представлялась. По голосу я ее не узнала, впрочем, могла и просто не запомнить, времени ведь прошло немало. Другие неофиты то называли свои имена, то нет. Возможно, я просто не сразу запомнила ее. Или же она действительно звонила мне впервые. Вот и ждать не стану. Что было в итоге? Сначала, как обычно. То есть она представилась и спросила Олесю Ярославовну. А я заученно ответила, что такой здесь нет. Дама уточнила, давно ли у меня этот номер, и отключилась. На следующий день беседа повторилась. Только теперь она еще и поинтересовалась, знаком ли мне крупьяк Вячеслав. Я ответила, что нет, и эта женщина отключилась. На третий день она повторила все то же самое. Я сорвалась, буквально слетела с катушек, назвала себя и стала вопить о том, как они меня достали. Я давно уже устала объяснять, что к этому крупьяку не имею никакого отношения, не знаю его. В выражениях я, нисколько не стеснялась, использовала весь лексикон, которым владела «Я, знаете ли, Лев Иванович, вполне способна заткнуть за пояс с десяток портовых грузчиков в этом вопросе, уж поверьте на слово. У меня каждый день больше сотни мужиков в прямом подчинении, и половина из них цензурных слов совсем не понимает». «Пожалуй, я с готовностью поверю вам», — сказал Гуров и усмехнулся. Мария только молча кивнула и улыбнулась. Она явно не понаслышке знала, насколько верно это утверждение Екатерины. Елена Станиславовна хорошо поставленным голосом заявила, что не может вести беседу в подобном тоне и перезвонит, когда я немного успокоюсь. Эту свою фразу она торопливо вставила в паузу, когда я замолчала, чтобы вдохнуть немного воздуха. Я гавкнула, что она может позвонить мне лет через 70. Это было бы идеально. Дема отключилась, но на следующий день вновь обратилась ко мне. Только теперь разговор шел по другой схеме. Сперва она с упорством идиотки уточнила мое имя, снова услышала, что олеся Ярославовной я не являюсь. Потом спросила, как давно у меня этот номер. Я ответила стандартно, как и всегда. После чего женщина выдала следующее. Тогда как вы объясните тот факт, что мои сотрудники в июле этого двадцатого года общались с Олесей Ярославовной по вашему номеру? Хотите верьте, хотите нет, но от ярости меня буквально накрыло, бросила в жар. К своему стыду я снова не сдержалась и, ничуть не стесняясь в выражениях, поинтересовалась, не общались ли ее сотрудники летом 1920 года с марсианами, Лениным, Троцким, со всеми сразу и по отдельности, разумеется, именно по моему номеру. Я орала и без остановки неслась по кочкам. Она прекратила разговор, но позвонила на следующий день и воспроизвела вчерашнюю беседу, как ни в чем не бывало, таким тоном, будто я вчера не выходила из себя и не орала благим матом. Только эта дама добавила кое-что из репертуара той девушки истерички. Она сказала примерно следующее. «Олеся Ярославовна, зачем вы врете и покрываете своего мужа? Ведь если он указал вас поручителем, то вы и отвечаете за возврат кредита. Если будете врать и покрывать его, прикидываться другим человеком, то банк подаст на вас в суд за мошенничество». В этот момент я даже не разозлилась. Внезапно поняла, что здесь дело нечисто. Эти люди специально провоцируют меня на бурную реакцию или вообще ведут свою неясную мне игру. Немного поразмыслив, я сообразила, как мне стоит действовать дальше, чтобы отвязаться от этих уродов раз и навсегда. Что же вы сделали? Для начала я все же смачно послала ее все по тому же классическому адресу и отключилась. Потом пошла в полицию, в наше отделение. У нас на студии как раз тогда короткий рабочий день получился и я решила пожертвовать свободным временем, чтобы отделаться от этих гадов. Но что же вы написали в заявлении? Они ведь на первый взгляд действовали в рамках закона. На первый взгляд, да. Но если подумать и разобраться, то четко прорисовывалась схема мошенничества. Смотрите, картина выглядела так. Сотрудница банка дала кредит человеку, указавшему неверный номер поручителя. Значит, заемщик-мошенник, а девица проявила халатность, сразу не позвонила по этому номеру. Потом она выяснила правду, но не стала поднимать шум и сообщать службе безопасности банка, что ошиблась, чтобы ее не наказали за это. Да, но в этом случае у вас заявления не должны были принять. Да, сотрудница банка, разумеется, проявила халатность или некомпетентность, но разбираться с ней – функция не полиции, а администрации этого финансового учреждения. Что до крупяка, то есть мошенника-заемщика, то на него может писать заявление только представитель банка, но не вы, частное лицо, не имеющее непосредственного отношения к этому самому делу. Я это поняла сразу, поэтому поставила вопрос совсем по-другому. Заем выдан, его никто не возвращает. Сотрудники банка названивают мне, постороннему человеку. Это все факты. Значит, мошенничество тоже на лицо Но при этом работники данной конторы докладывают своему начальству о том, что регулярно общаются с женой заемщика. Значит, они пытаются скрыть факт выдачи невозвратного кредита. Или же они делают записи всех разговоров со мной, пытаются меня выдать за мифическую Олесю Ярославовну. Ведь из этих роликов вполне можно сделать нарезку, убрать те фрагменты, в которых я спокойно объясняю им, что не являюсь Олесей Ярославовной, и Владислава крупика не знаю, оставить другие, где ору и крою всех матом. Если фразы поменять местами, то вообще получается славная картина. Сотрудница банка пытается урезонить невменяемую жену заемщика. То есть я не знаю, существуют ли на самом деле эти персонажи, супруги, крупяки. Но факт мошенничества, совершенного сотрудниками банка, налицо. Кто-то из них лжет и занимается подтасовкой фактов, тогда как кредит выдан неизвестно кому. Уже несколько лет его никто не собирается возвращать. Именно это я изложила в заявлении. Разумеется, в полиции проверили ваши документы, чтобы подтвердить личность. «Да, конечно». «Хорошо, что было дальше?» Дежурный, который взял мое заявление, заверил меня в том, что они будут разбираться и перезвонят мне, когда станут известны результаты расследования или понадобятся мои показания. Свой телефон я, конечно же, указала. Но позвонили мне не из полиции, а из отдела жалоб банка последователь и сказали, что по факту моего заявления ведется расследование. Потом они же сообщили мне, что мой телефон удален из базы данных этого заведения, и попросили немедленно сообщить им, если меня вновь кто-то побеспокоит. Больше никто меня не беспокоил, чему я была несказанно рада, ибо они реально достали. Вы не выясняли, что стало с вашим заявлением? Результаты расследования или предварительной проверки вам кто-то сообщил? Нет, из полиции мне так и не звонили. Я не знаю, кто именно занимается этим уголовным делом, если оно возбуждено, конечно. Но какую-то проверку, вероятно, органы все-таки провели. Потому что отдел жалоб ведь на что-то отреагировал. Я ведь и не говорила, что пойду в полицию. И потом сама никуда не звонила. А меры были приняты, причем незамедлительно. По-хорошему было бы неплохо забежать в отделение, поинтересоваться судьбой моего заявления. Но я все не могла найти на это время. Потом с Галей случилось несчастье. И я пару недель маму боялась одну надолго дома оставлять. Да и вообще повод для общения с полицией совсем другой появился. Так что нет, я не выясняла. «Ясно», — сказал Гуров, прищурился и надолго задумался. «Левушка, ты чего?» — забеспокоилась его жена. «Ничего, все нормально. Екатерина Михайловна, постарайтесь, пожалуйста, вспомнить хронологию событий. Вот вы написали заявление, вам позвонили, потом второй раз. А когда погибла Галина?» «Примерно через две недели после второго звонка. Точнее, боюсь мне не вспомнить», — где-то через минуту ответила женщина. А со времени визита в полицию сколько прошло, пусть и не слишком точно. Я опять не запомнила дату, могу лишь примерно сказать, где-то месяц. Она снова немного подумала и торопливо добавила. Нет, пожалуй, побольше будет, месяц с небольшим. Что ж, времени вполне достаточно, пробормотал Гуров. Все, что произошло дальше, теперь выглядит довольно логично. Левушка, ты нас пугаешь. Снова вмешалась в разговор Мария. Нет... «Бояться или нервничать не нужно», — заявил полковник и ободряюще улыбнулся. «Поскольку время позднее, я предлагаю вам обеим срочно приступать к водным процедурам, а затем отправляться отдыхать». «Но как же наш мозговой штурм?» «Каюсь, я со своими проблемами отняла у вас слишком много времени. Но в полном объеме мне эту историю раньше никому не доводилось рассказывать, так что сдержаться было крайне сложно». «Вы ни о чем не жалейте и ни в коем случае не корите себя». Рассказ вышел занятный, а история поучительная. Кроме того, вы почти всегда действовали грамотно и в общем правильно. Разве что голову терять не стоило. Такие моменты могли быть использованы против вас. Но сдержаться действительно было сложно, ведь вы находились под сильным моральным давлением. В такой ситуации люди ведут себя по-разному. Очень часто теряются, пасуют или допускают непоправимые ошибки. Вы же наоборот, проявили силу воли, характер и вовремя сориентировались. Так что вы молодец, Екатерина Михайловна, это бесспорно. Да, наверное. Спасибо за комплимент, Лев Иванович. Но мы хотели найти причины, по которым некий персонаж желает моей смерти, робко проговорила Екатерина. Конечно, и мы их обязательно найдем. Однако жертвовать отдыхом для этого не нужно. Вы просто завтра неторопливо подумайте. Мало ли, вдруг всплывет некий вариант, который мы не учитывали ранее». Если это произойдет, то сразу наберите меня. Да, я, разумеется, позвоню вам. Но, по-моему, мы уже все учли и охватили, так что мне и вспоминать-то больше нечего. Тем более. Знаете, есть такой психологический прием. Бывает, что ты напряженно думаешь над решением какой-то проблемы, сосредоточиваешься, мучаешься и перебираешь варианты, а толкового в голову ничего не приходит. В таком случае нужно, наоборот, расслабиться, отпустить ситуацию, дать отдых мозгу, перестать напрягаться, и решение придет будто само собой. «Лучший способ добиться этого состоит в том, чтобы полностью погрузиться в мою любимую работу», заявила женщина. Тоже вариант. Смена вида деятельности помогает ничуть не хуже, потому как дает мозгу импульс, возможность переключиться, перезагрузиться даже. Но для того, чтобы все это сработало, необходимо регулярно и полноценно отдыхать. Ага. И тогда мне, прямо как Менделееву с его периодической таблицей, решение придет во сне. Кстати, доказан исторический факт, так что нет в жизни ничего невозможного. Гуров говорил что-то еще, произносил какие-то незначительные и успокаивающие слова, направленные на то, чтобы убедить женщин перестать тревожиться и отправиться отдыхать. Тем временем он напряженно размышлял, выстраивал в голове предварительный план действий. Сыщик был уверен в том, что Екатерина Строганова, сама того не понимая, невольно раскрыла мошенническую схему или хотя бы ее часть. Используя ее, кто-то из руководства банка регулярно совершал хищение. Скорее всего, сотрудники полиции невольно или намеренно сообщили преступникам эту информацию. Те поспешили устранить женщину, ставшую инициатором официального расследования, чтобы дальше под них никто не копал. План был хорош, выглядел дерзким, продуманным, беспроигрышным. А главное состояло в том, что никому не пришло бы в голову искать в этом направлении. Да что говорить, сам Гуров с его феноменальным чутьем вначале пошел по ложному следу. Он нащупал верную тропку лишь благодаря упорству и врожденной смекалке. Но Неофит ошибся. И сейчас этот факт был важнее всего. Ведь преступник лишь из осторожности не исправил свой недосмотр но он может попытаться сделать это в будущем. Значит, жизнь женщины все еще находилась под угрозой, и полковник Гуров не мог терять ни секунды драгоценного времени».